Это был берег Африки. Нам совсем не хотелось с ним встречаться, и, расхрабрившись, мы поставили второй треугольный парус уже не спереди мачты, а сзади нее. Тут дело пошло гораздо быстрее, мы понемногу становились записными матросами. С двумя парусами рай имел вовсе неплохой ход, но штурмана эта скорость не устраивала. Аппетит приходит во время еды.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 После плавания Ра-1, слушая мои рассказы, дотошные собеседники иногда спрашивали, почему мы редко работали с парусом.